Глава 31. Верховный маг. Эйден. В нашей непростой ситуации было крайне важно поскорее установить, каким видом магии одарена Карина. Это хорошо, что служанка смогла подсказать нам хоть что-то. Будет от чего оттолкнуться. Иртейн не мог внести ясность в этот вопрос. Он привык полагаться на артефакты, а те оказались неспособными прочитать магические потоки, скрытые под оболочкой. Теперь вся надежда на королевских магов. Только здесь все было не так просто. В идеале нам нужна консультация главного верховного мага, Оливера Танливи. Проблема в том, что он был лучшим другом моего вредного брата Арнольда, и мы с Оливером, мягко говоря, не ладили. Арни успел настроить его против меня. Так что с его стороны можно ожидать любой подставы. И мне это не нравилось. Есть еще его подчиненные Кевин Гроу и Найс Линтон. Они слабее Оливера. Подумав, решил обратиться за помощью к Кевину. Из этой тройки он был самым адекватным. Все будет хорошо, Карина», — заверил я девушку, заводя ее в кабинет Кевина. Пятидесятилетний мужчина тряхнул аккуратной бородой и оторвался от колбы на столе, в которую были помещены сухие веточки. «Ваше высочество, чем обязан?» Поднявшись со стула, ответил он мне поклон, после чего коротко поклонился моей спутнице. «Леди Карина?» «Вы меня знаете?» — удивилась девушка. «Ваше имя у всех на слуху, госпожа Авдеева». «Меня зовут Кевин Гроу и один из верховных королевских магов. Дворец уже несколько часов гудит, обсуждая вас и обстоятельства вашего появления в этом мире», — пояснил он. «Тогда вы в курсе, что у меня есть загадочные рубецы и скрытая магия», — отметила девушка. «Да, его величество уже вызывал всех верховных магов к себе и обрисовал эту проблему. Мы планировали нанести вам визит завтра утром, но вы нас опередили». «Если пожелаете, я могу вызвать сюда своего коллегу, Найса Линтона, а также позвать начальника, главного мага Оливера Танливи». Покосился он на меня, зная о моих сложных отношениях с Оливером. «Давайте для начала вы лично попробуете поработать с леди Кариной, миссир Гроу. Не сомневаюсь, что у вас для этого есть нужный опыт и силы», — заявил я. «Конечно, как пожелаете, ваше высочество», — отозвался Кевин. «Что мне нужно делать?» — с опаской спросила Карина. «Стойте спокойно и ничего не бойтесь», — ободряюще улыбнулся Игроу. «И дайте мне свою руку. Это все, что от вас требуется». Наблюдая, как неженатый маг берет ладошку моей красавицы в свою широкую конечность, я едва удержался от спонтанного оборота, чтобы порвать соперника на ленточке. Все хорошо, расслабьтесь», — мягко произнес маг непонятно кому, то ли мне, то ли Карине. «И как? Вы что-нибудь чувствуете?» — не удержалась от вопроса девушка. Конечно, чувствует. Шелковистое тепло ее нежной ладошки и манящий аромат ее волос. Рррр. Я не сразу понял, что это я зарычал. На меня уставились две пары задаченных глаз. Простите, вырвалась, махнул я. Продолжайте. Да, вы определенно магически одарены, отозвался Гроу. И получили свой дар от артефакта, а не обрели его с рождения. Ваше тело слишком хрупкое, оно не выдержит резкой активации всех энергетических полей. Поэтому артефакт заключил магические потоки в особую оболочку, которая истончается постепенно, чтобы медленно и аккуратно подготовить ваше тело к магическим нагрузкам. Будь вы драконицей, феей, ногиней или эльфийкой, все было бы намного проще. Вы бы уже вовсю пользовались своим даром. «Но я простая человечка, и мое тело перестраивается под весь этот нежданчик постепенно», подвела итог Карина. «Да, вы совершенно правы», кивнул Кевин. «И что у нее за магия?» Нервно повел я плечами и обнаружил, что от ревности успел выпустить крылья. Убрал их назад. «Пока магия не проявилась, сложно сказать. Это однозначно светлые потоки», — подтвердил он версию служанки. «Я склоняюсь к тому, что это телекинез, способность перемещать предметы силой мысли, но это не точно». «Ого!» — удивилась и одновременно восхитилась Карина. А я смогу найти здесь того, кто обучит меня контролировать этот дар? Не хотелось бы отправить кого-нибудь случайно в черную дыру или ближайший колодец? Я сам тебя потренирую, — заверил я девушку. Она посмотрела на меня с благодарностью. Я озвучил лишь свое предположение, — подчеркнул Кевин. Могу ошибаться. Точно может будет сказать лишь тогда, когда защитная оболочка окончательно спадет с магических потоков. И когда это примерно произойдет, можете сказать, — уточнила девушка. «Судя по тому, что я вижу, уже скоро, в ближайшие дни», — отозвался маг.